тупо вытаращенной гляделки, а ротик растянулся до ушей. Королева исходила слезами и рыданиями, а кабинет короля пришлось обить ваты, потому что король бился головой об стену и жалобным голосом причитал «Ах, я несчастный монарх!» Теперь король, казалось, мог бы понять, что лучше было съесть колбасу без сала и оставить в покое мышильду со всей ее запеченной родней, но об этом отец принцессы Перлипат не подумал. Он просто-напросто свалил всю вино на придворного часовщика и чудодея христиана Элиса Дроссельмейера из Нюрнберга и отдал мудрый приказ. Дроссельмейер должен в течение месяца вернуть принцессе Перлипат ее прежний облик или, по крайней мере, указать верное к тому средство. В противном случае он будет предан позорной смерти от руки палача. Дроссельмейер не на шутку перепугался. Однако он положился на свои умение и счастье, тотчас же приступил к первой операции, которую почитал необходимой. Он очень ловко разобрал принцессу Перлипат на части, вывентил ручки и ножки, осмотрел внутренние устройства, но, к сожалению, он убедился, что с возрастом принцесса будет все безобразнее и не знал, как помочь беде. Он опять старательно собрал принцессу, и впал в уныние около ее колыбели, от которой не смел отлучаться. Шла уже четвертая неделя. Наступила среда, и король, сверкая в гневе очами и потрясая скипетром, заглянул в детскую перлипат, воскликнул. «Христиан Элис Дросельмер, вылечи принцессу, не то тебе не сдобровать!» Дроссельмейр принялся жалобно плакать а принцесса Перлипат тем временем весело щелкала орешки. Впервые часовых дел мастера и чудодея поразила ее необычайную любовь к орехам и то обстоятельство, что она появилась на свет уже с зубами. В самом деле, после превращения она кричала безумолку, пока ей случайно не попал орешек. Она разгрызала его, съела ядрышко и сейчас же угомонилась. С тех пор няньки то и дело унимали ее орехами. — О, святой инстинкт природы, неспобедимые симпатии всего сущего! — воскликнул христиан Элис Дроссельмейр. — Ты указуешь мне врата тайны, я постучусь, и они откроются. Он тотчас же и спросил о разрешении поговорить с придворным звездочетом, и был отведен к нему под строгим караулом. Оба, заливаясь слезами, упали друг друга в объятия, так как были закадычными друзьями, затем удалились в потайной кабинет, И принялись рыться в книгах, где говорилось об инстинкте, симпатиях и антипатиях и других таинственных явлениях. Наступила ночь. Придворный звездочет поглядел на звезды и с помощью Дроссельмиера, великого искусника и в этом деле, составил гороскоп принцессы Перлипат. Сделать это было очень трудно, и былинии запутывали все больше и больше, но, о радость, наконец все стало ясно чтобы избавиться от волшебства, которое ее изуродовало. И вернуть себе былую красоту, принцессе Перлипат достаточно было съесть ядрышко ореха крокотук. У ореха крокотук была такая твердая скорлупа, что по нему могла проехаться сорокавосьмифунтовая пушка и не раздавить его. Этот твердый орех должен был разгрызть и зажмурившись поднести принцессе человек, никогда еще не брившийся и не носивший сапог. Затем юноша следовало отступить на семь шагов, споткнувшись, и тогда открыть глаза. Три дня и три ночи без устали работали Дарсельмеер со звездочетом, и как раз в субботу, когда король сидел за обедом, к нему ворвался радостный и веселый Дарсельмеер, которому в воскресенье утром должны были снести голову, и возвестил, что найдено средство вернуть принцессе Перлипату траченную красоту. Король обнял его горячо, и благосклонно, и посулил ему бриллиантовую шпагу, четыре ордена и два новых праздничных кафтана. — После обеда мы сейчас же и приступим, — любезно прибавил король. — Позаботьтесь, дорогой чудодей, чтобы небритый молодой человек в шмаках был под рукой и, как полагается, с ореком крокотук. И не давайте ему вина, а то, как бы он не споткнулся, когда словно рак будет пятиться семь шагов. Потом пусть пьет в волю. Дроссельмеера напугала речь короля, и, смущаясь и рабе, он пролепетал, что средство, правда, найдено, но что обоих и ореха молодого человека, который должен его разгрызть, надо сперва отыскать, причем пока еще очень сомнительно».